Как поступить тому, кто становится новым государем, не имея прочной опоры? Там, если завладеть государством новым, не имея прочной опоры. А тут, как поступить тому, кто становится новым государем, не имея прочной опоры? Сходный вопрос, сходный ответ, но звучит по-другому. А по смыслу сходный. Ответ такой: переделать все по новому, органы власти, богатых сделать бедными, а бедных богатыми, построить новые города и разрушить старые, переселить жителей, не оставить ничего нетронутым. Как поступить тому, кто становится новым государем, не имея прочной опоры? Ответ: переделать все по новому, органы власти переделать, богатых сделать бедными, а бедных богатыми, построить новые города и разрушить старые, переселить жителей, не оставить ничего нетронутым. Но вот это вот большевики сделали. Они получили на время прочную опору после этого. Они все это сделали так, или, скажем, не так. А они не они, а мы, потому что большинство. Так, ладно. Так. Следующий вопрос. В какой мере новый государь может вернуть народу утраченную прежде свободу? Какой мере новый государь может вернуть народу утраченную прежде свободу? Народ утратил свободу, пришел новый государь, от него ждут свободы к а к и х Каких там? Какой мере новый государь может вернуть народу утраченную прежде свободы? Ответ такой: малая часть желает свободы, дабы властвовать, их можно или изничтожить, или дать почетные места. Остальные стремятся к свободе ради безопасности. Для этого хватит хороших законов. Значит так: в какой мере новый государь может вернуть народу прежде у п р а ч е н н у ю свободу? Этот народ он делит на две части. Одни, которые хотят свободы, чтобы использовать для того с в о и власти, их с ними надо поступить двояко: одних из них уничтожить, а другим дать почетные должности. Это вот беспокойные люди. Малая часть желает свободы, да бы вылавствовать. Их можно или или и и з н и ч т о ж и т ь или дать почетные места. Остальные стремятся к свободе, вот не для власти, а ради безопасности. Для этого хватит хороших законов. Ну или условно скажем, если социально говорить, то значит Нобелей надо кого-то изничтожить, а кому-то отдать почетные должности или олигархов. одних ликвидировать, других, так сказать, приблизить, дать им нормальное место. А, а вот среднему классу надо безопасность просто. Ему свобода ему не нужна по сути дела, а важна свобода ради безопасности. А для этого хватит и хороших законов. Значит, фирме, соответственно, пришел новый руководитель фирмы, делит на три части присутствующих. Первое, это значит топ менеджмент, скорее всего, это одних увольняет, а другим дает хорошие должности, ну в смысле там какую-то хорошую социальную нишу, а для остальных а, обеспечивает безопасность, то есть они чувствуют, что не будут уволены, а, зарплату не потеряют, ну и все, и примут хорошо тогда. Надо на три части разделить. Вопрос из зала. Существуют ли какие-либо критерии, по которым одних сотрудников надо увольнять? других награждать, а третьим дать почувствовать, что они в безопасности. Значит, ну те, кто стремятся, здесь говорится, те, кто стремится использовать свободу ради власти, одни стремятся свободу использовать ради власти, другие для своей безопасности. Но в принципе это ради власти стремятся топ-менеджеры использовать. А, значит, есть критерии такие: одни стремятся к власти. А, для того, чтобы управлять другими, а другие стремятся к власти, чтобы и вас скинуть. Вот разница здесь происходит. Некоторым, которые даешь власть, они тебе помогают, но под тебя не подкапывают, а другие они насытны, им, им захочется ваше место занять. Вот тут нужно понять понять их степень честолюбия. в о п р о с из зала. Существуют ли какие-то способы это выявить? Ну надо с людьми разговаривать. У каждого человек имеет определенный имидж в организации. Вот вы пришли в организацию, у каждого есть свой имидж. Надо с этими имиджами немножко познакомиться. с п р а ш и в а я людей, внимательно слушать отзывы друг о друге, да. Вот как бы советоваться, так полусоветоваться. И в этом полусовете они дают оценку другим людям. И сложится какая-то картина. А вот опять-таки вспомним, что государь, когда проверяет надежность министра, да, он чувствует тот, когда предлагает решение, под, одеяло на себя тянет предлагаемое решение или заботится о фирме, потому что есть люди, которые хотят власти, но заботятся о фирме, потому что им хочется, что фирма была хорошая, им нужна власть, чтобы сделать ее х о р о ш е а другие просто, чтобы тянуть, натянуть одеяло на себя еще больше. Вот то есть. А для чего нужна человеческая власть, Здесь человеку власть? А теперь человек проявляет себя тогда, когда он рассказывает о сделанном, о сделанном. Очень важно. Это шок с кандидатом говорить, а что вы пришли на новое место, знакомитесь с, с человеком там работаешь. Обязательно важно расспрашивать отделе человека о том, что он достиг и чем он гордится. И тут есть различие. Если человек сделал для дела что-то действительно существенное, то он не может не помнить технологии, по которой это достижение возникло. Он не может не помнить. Он может сказать, а какая была проблема, а вот как он ее решил, а, а был ли кто-то против, а тот, кто против, какие аргументы приводил, а как ты на это ответил, как сумел. И он все расскажет, он в с е т о знает, потому что он сам сделал. А тот, кто, а тот, кто за счет подковерного искусства Достиг. Он что будет? Это п о д к о в е р н о е искусство разлагать? Нет, он не будет. А технология как дела возникла? Он просто не знает, потому что дела он не делал, а он только там вот занимался интригами. И ему нечего рассказать, как дело возникло, потому что он плохо это знает. Он, он знает, как достичь этого поста, но он не расскажет, потому что он интригами занимался. Поэтому рассказ человека стандартный распрос. Вот человек работал, да? Какие были трудности? Ну, а вот чем вы больше всего гордитесь? Вы пять лет работали? Вот личное ваше достижение у топ менеджера. Какое? Чем вы больше всего гордитесь? Есть чему рассказать технологию – это одно. А н е ч е г о рассказать? А власти х о ч е т ч е л о в е к Спрашивается, от чего власти х о ч е т ь е с л и Ты ничего не достиг за пять лет, ничего не сделал, никакой п р о б л е м ы не решился. То есть беседа показывает человеком. Плюс э, взаимные отзывы друг от друга Вза показывают. Э, в конце концов всегда есть возможность еще социологических опросов. Всегда есть возможность грамотный социологический вопрос он всеми и же с ними запросто. Напомню пример, который многие знают, который произошел с г о м а ж о значит, китайским пролетарским писателем будущим. Когда он был, учился в гимназии, он там в о з н и к л а с т у д е н ч е с к а я з а б а с т о в к а он е е возглавил, то администрация решила вычислить зачинщика забастовки. И она в данном случае продела социологическое исследование. Какое простое. Она провела опрос письменный о том, кого считают вот ученики самым достойным человеком, самым авторитетным, самым опытным, самым таким, н у достойным уважения человеком, чтобы возглавить д е б а с т о в к у Но поскольку там термины присутствовали хорошие, они все написали Гамажо. Ну его сразу отчислили из гимназии моментально. То есть опрос ы грамотно построен, ы он очень много может решить. Мы можем биться, б и т ь с я А сняли опросы, все видно. Инструментарий социально-психологический, социологический, он очень мощный. Правда, он бывает часто в неумелых руках. В неумелых руках людей, которые это не понимают, как делать, которые как попки делают анкеты, которые уже затерты, они умеют сами сочинить анкету для конкретной проблемы, конкретный инструмент построить не умеют, тогда толку мало. А если умеют сами построить конкретный инструмент, то это очень мощное оружие. Можно узнать простая симметрическая матрица сразу даёт расклад, кто с кем, какие группировки вы пол дня занимаете, вот все группировки нарисованы, кто с кем, за что и всё, сразу структура видна. Значит, э, напомню, напомню, в социометрии п о я в и л а с ь б л а г о о д а р я Марино, э, и первая проблема, которую он решил, это его позвали. Как социального психолога в колонию ну, или в исправительный дом, в исправительное учреждение для трудно воспитуемых девушек, и проблема была такая, что они очень много между собой ругались, и д р а л и с ь И он исследует эту проблему следующее. В основном ссоры возникают в столовой. Место, место, где возникают ссоры в столовой. Второе из-за чего столы рассчитаны там на какое-то количество, скажем, на шесть человек или на четыре человека, не помню. А когда идут обедать, то тогда многие девушки стремятся сядь, сесть лишний за стол. А стол предназначен д л к о н р е т н о г о а где-то столы пустуют. Администрация жестко пресекает, чтобы ч и с л е н н о была за столом везде одинаковая. Но кто сядет, ссоры возникают, доходящие до драк. И он просто снял симметрическую матрицу, то есть выяснил, кто с кем хочет сидеть. Первое предпочтение, второе, третье. Кто с кем категорически не хочет сидеть. Первое, второе, третье. Математически все это разложил и сделал такую рассадку, где всегда есть для каждой девушки, если не номер один девушка, которая находит, хотя бы номер два. И точно нет, с кем она точно не хочет сидеть. И все. Прекратились драки, прекратились скандалы. Пол дня работы и все готово. А тут А тут годами это тянулись драки. Просто и ясно. Значит, инструментарий дает очень много в грамотных руках.